Николай Степанов Рубежье Книга четвертая Глава первая Пора проснуться Ливан, мы должны как можно быстрее заставить этого пацана вкалывать на нас с утра до ночи. Причем дело надо провернуть так, чтобы сам он считал нас благодетелями и рвался отблагодарить. «Ты же это умеешь!» — захлебывался от волнения и рыжий мужчина, лет сорока, вдобавок активно размахивая руками, будто слов ему не хватало. «Ревас, убедить человека считать себя богом непросто. Такое дело требует немалых усилий, времени и ресурсов». Собеседник, шатен черноволосый, худощавый и молодой человек, выглядел от силы на двадцать пять. Говорил он с некоторой ренцой и держался вальяжно. Казалось, Ливан делает одолжение, общаясь со своим визави. Они сидели в уютном кабинете хозяина дома. Помимо письменного стола, шкафа с бумагами и выставленных вдоль стены стульев, напротив окна стоял кожаный диванчик, пара кресел и круглый журнальный столик. Собеседники расположились в креслах. Судя по откупоренной, но пока еще полной бутылке, разговор начался недавно. «Зато откупится старицей!» ведь он может делать бешеные бабки и почти из воздуха. Слышал о препарате «Улыбка-5К» или «Анарушки-4К»? Да это скоростные лифты для успешного бизнеса». «Ну, не знаю, что от улыбки наши бабы с ума сходят». «Все в той же лениво снисходительной манере», — ответил Брюнет. «Но купят они по пузырьку этого препарата, и что? Это и есть твой успешный бизнес». «У тебя устаревшие сведения, братан! Сегодня получил весточку из Большого Мира. Хочешь взглянуть?» Рыжий вытащил из кармана слегка помятую бумажку и протянул собеседнику. Тот нехотя взял листок и, расправив, принялся читать. Однако напускное равнодушие и расслабленность довольно быстро уступили место сосредоточенности и азарту. Похоже, содержание Ливана сильно заинтересовало. Минуту назад в кресле полулежал довольный жизнью котяра, и вдруг он превратился в идущего по следу добычи свирепого тигра. Его речь моментально изменилась. «Эти препараты столь же эффективны в большом мире?» «А то!» — заулыбался рыжий, дождавшись, наконец, нужной реакции на свои слова. «Старуху, которая обмазалась улыбкой и заглотила наружку...» Потянула на пикантные приключения, а два горячих парня из-за нее чуть не порешили друг друга. «Сведения проверены!» Черноволосый окинул собеседника цепким взглядом. «Зуб даю, братан!» Трое на той стороне наблюдали воздействие препарата на клиенток. Бабы резко молодели на глазах, а после наружки... «Кто еще это читал?» — перебил рыжего ливан. «Ты да я, да мы с тобой. Уверен?» «Вся инфа с той стороны проходит через меня, братан. Я решил, что эту...» — он указал глазами на бумажку. «Дальше пускать не стоит». «Верное решение, Ривас», — поддержал его брюнет. «Сколько препаратов было отправлено в Большой мир?» «С трудом удалось раздобыть по пять пузырьков каждого вида. Первые из них продали за 7 штук баксов, последние — за 30. И это не предел». Сейчас уже число предварительных заказов перевалило за тысячу по цене 30 тысяч баксов за пузырек. Сколько еще удалось достать на продажу? 12 пузырьков. Это сволочь Дмилыч не желает пахать во благо родного рубежья. Такую вопиющую несправедливость пора исправлять. Нужно срочно его захомутать, посадить в домик с охраной и пусть стряпает свои аптекарские препараты». Я даже согласен платить ему по две штуки упсов за каждый. Не жалко. Тебя не поймешь, Ривас. То хочешь, чтобы он на нас молился, то предлагаешь упсы платить. Мне до лампочки, какой у него будет стимул зарабатывать для нас деньги. Главное, как можно скорее заполучить этого индюка, несущего золотые яйца. Не путай божий дар с яичницей. Скорее уж индюшки. Те яйца, что несет индюк. Братан, не придирайся к словам. Мы же и друг друга, поняли? На пару минут в кабинете воцарилась тишина, пока Ливан продолжал переваривать информацию. Наконец, он спросил: "Кто стоит над этим Дмилычем?" "Спрашиваю у разведки гильдии. И это, между прочим, твоя вахта. Одно могу сказать: пацан считает себя очень крутым. Когда наш человек сказал, что работает над добытчиков, Дмилыч вытолкал его в зашей. Гильдия добытчиков считалась самой могущественной организацией рубежья, поскольку имела выходы в большой мир и обеспечивала доставку оттуда всего необходимого, начиная с одежды, оружия и боеприпасов, и заканчивая людьми. Дмилыча, о котором сейчас шла речь, в рубежье под заказ перебросили именно добытчики, имевшие на той стороне своих агентов. Оба собеседника были не последними людьми в гильдии, Ривас пока поднялся до воина и возглавлял отдел внешней информации, а Ливан недавно стал десятником и получил пост замоначальника разведки. Оба оказались в рубеже 15 лет назад, когда удачно заработали первые ранги и попали в гильдию добытчиков. «Этот Дмилыч что, с головой не дружит?» – удивился Ливан. «Поднять руку на добытчика?» «Да он вообще со странностями. По моим данным, просто сдвинут на девках». «Лильку из новеньких, знаешь?» «Это которая до сих пор из себя не дотрогу корчит?» «Она!» «Бобенка была одним из наших агентов большого мира. Работая по заказу, заманила Дмилыча в рубежье, но сама при этом чуть копыта не отбросила». «Как?» — удивился разведчик. «Авария!» — пояснил Рыжий. «Травмы, несовместимые с жизнью, и принудительная кома со всеми вытекающими...» «А Дмилыч? Он не пострадал, но... Придурок. Не догадываясь, что девица его же сюда и затащила, подписал с системой контракт на спасение пострадавшей, в котором ставка была его собственная жизнь. «Из-за бабы? Точно придурок!» «Погоди», — нахмурился Льван. «Так он вроде, я слышал, выполнил контракт раньше срока». «Ну да». Лилька потому и выжила, получив от него стадию возрождения. «Представляешь...» Пацан ей жизнь вернул, а та с дуру решила, что он мстить собрался. Точно, дура, что с нее взять? Такие лишь для одного и годятся. Ну да, только она все еще выкобенивается. Ничего, скоро дозреет, разведчик махнул рукой. Давай от мелочи. Насколько я знаю, на самом деле Ливан просто покопался в системе и там нашел все сведения. Он круто опустил Викта и категорически отшил притязания гильдии аптекарей. Кстати, о Викте. Тут опять была замешана баба. Некто Ларика, которую десятнику прятал в беспределье, чтобы заманить туда нашего Ромео. Заманил? А то. Потом чуть сам в этом беспределе коньки не отбросил. И после этого ты утверждаешь, что нужны данные разведки и Рибас. Чего еще нарыл? В активе Дмилыча два успешных похода. В плато Сокровищ и в Электрическую долину, — сообщил Ржи. — и калач. Тут следует хорошенько поразмыслить. — Да чего думать, трясти надо. Пока он бездельничает, я прямо кожей чую, как сквозь пальцы утекают огромные бабки. И все же спешить не стоит. Сначала нужно узнать всю подноготную Дмилыча. Ливан взял бутылку и до краев наполнил бокалы. «Давай выпьем за удачу нашего непростого мероприятия». «Которое просто обязано принести огромные барыши», — поддержал его Ривас. Они выпили и продолжили разговор, обсуждая, как скорее выявить слабые места Дмилыча и надавить на них, чтобы сделать зарвавшегося пацана сговорчивым. В это время та самая лилька, которую добытчики поливали грязью, находилась за стенкой в приемной кабинета сегодня она решилась на отчаянный шаг, пришла к заму по разведке с просьбой помочь изменить свою незавидную судьбу. За неполных три месяца пребывания в рубеже после пробуждения она почти отчаялась, столкнувшись со специфическим отношением гильдийцев к ее персоне. Поначалу ей, как и положено новичкам, выделили наставника для обучения. Как агенту из Большого Мира, начислили солидную сумму УПСов, а после получения третьей ступени развития даже поселили в элитном поселке добытчиков. А дальше все пошло совсем не так, как Лилия себе представляла. Деньги вновь прибывшая потратила слишком быстро, не ориентируясь в особенностях местной торговли и правилах съема жилья. В итоге ей, считавшей себя персоной, приближенной к элите, пришлось искать работу, экономить на еде и отбиваться от наглевших с каждым днем обитателей рубежья. В конце концов, пришлось устраиваться обычным дворником, поскольку другой работы просто не было. Поначалу Лилия пыталась обратиться за помощью к тем, кто производил впечатление нормальных мужиков. Справедливости ради стоит заметить, что ни один не отказал. Однако за свою помощь каждый хотел получить оплату через постель. Все ее негодования были восприняты ими с ехидной улыбкой, типа «Ну-ну, посмотрим, как ты запоешь через несколько дней». Помахав неделю метлой и потаскав мусорные мешки, девица решилась на крайнюю меру – пойти против совета системы. В тот день, когда Лилия очнулась, а потом так глупо рассталась с Дмилычем, она еще плохо ориентировалась в ситуации. Зато в качестве компенсации за длительное пребывание в коме получила от системы скрытый дар. Ни его название, ни назначение тогда не сообщалось – лишь краткая справка об активации дара после получения третьей ступени. Только преодолев ее, Лиля узнала об изменении качества собственного слуха, который позволял при желании различать людскую речь даже за полуметровой стеной. После активации дара постскриптумом шел совет никому не раскрывать этот секрет. Пару дней назад новоприобретенный дар позволил расслышать разговор двух смутно знакомых типов, собиравшихся обокрасть лавку торговца. Подтверждение дара подтолкнуло девицу пойти к Ливану в надежде на возможность получения более интересной работы. Однако подслушанный сейчас приемный разговор круто поменял все планы Лилии. «Если эти двое узнают об уникальном слухе, мне каюк. Они ведь не собираются ни о чем докладывать руководству. Может, попробовать самой? Ага, так меня туда и пустят. Еще заподозрят. Но как же быть?» Дождаться приема или убежать прямо сейчас. Рада просила ее подождать, пока не вернется. Уйду раньше, возникнет повод для подозрений. Лилия, она же, новик с позывным спящая, сильно испугалась и не знала, что предпринять. Вот попала, даже за помощью обратиться некому. И как это я тогда проинтуичила Продмилыча? И ведь не сказал никто, что парень свою жизнь на кон поставил. А я. «Точно дура! Оставшись с ним, могла бы сейчас в золоте купаться. А теперь эти сволочи за стенкой и все эти уроды!» Мысль, пришедшая в голову через мгновение, заставила хищно улыбнуться. «Значит, подстилкой меня решили сделать. Ждете, когда дозрею!» Красавец в закрытом поселке Гильдии проживала немало. Добытчики имели возможность выбирать самых смазливых, и те охотно переселялись поближе к богатым мужчинам. А потом мы их ставили перед выбором, либо в бордель, либо, если сильно повезет, домохозяйкой у обеспеченного мужа. Редко кому удавалось получить здесь работу, да и развиваться, по большому счету, им просто не позволяли. Ведь, достигнув определенных высот, любая Барби могла вылететь из золотой клетки, Поэтому мало кому удавалось получить ранг хотя бы ополченца. Лилию, которая всегда считала себя способной на большее, такое положение абсолютно не устраивало. И только сейчас она поняла, что чуть не совершила еще одну большую ошибку. Думаю, планы этой парочки будут небезинтересны Дмилычу. А я объясню, что решила помочь в знак извинения за свой необдуманный поступок. Дима – мужик правильный, он наверняка отблагодарит за заботу, Главное — суметь до него добраться. Появившаяся цель воодушевила Лилию. Хотя она понятия не имела, как эту цель достичь, настроение заметно улучшилось, а страх улетучился. «Богами себе считаете, подонки? Золотую жилу под себя подмять пытаетесь? А вот шиш вам. В лепешку расшибусь, но вы у меня все зубы обломаете. А вот и я!» — раздался голос вернувшейся секретарши. «Неужели совещаются до сих пор?» В приемную вплыла длинноногая брюнетка, которая решила ненадолго отлучиться по важным делам, воспользовавшись присутствием знакомой. «Ты была права, Рада. Они, похоже, надолго засели. Ну да, а еще говорят, что женщины-болтушки. Уже больше часа лясы точит. Никто не заглядывал?» Нет. «Знаешь, я, пожалуй, пойду. У тебя здесь особая обстановка заставляет задуматься над смыслом жизни». «Да ты что?» — округлила и без того большие глаза Рада. «И что надумала?» «Попробую сама решить свои проблемы. Не стоит забивать ими голову солидных людей». «А что за проблемы?» — навострила уши секретарша. «Хотела напроситься в ближайший рейд, а то умираю здесь со скуки», — озвучила Лилия новую задумку. Тех, кто не достиг ранга ополченца, за пределы населенных пунктов выпускать было запрещено. Однако изредка исключения из правил возникали. Стало заметно, как облегченно вздохнула Рада, опасавшаяся конкуренции со стороны новенькой. Мужчины ведь падки на строптивых дамочек. Именно поэтому она охотно решила помочь. «Нет, с этим клевану лучше не подходить, сразу откажет». «А кому тогда?» «Ты Рубика знаешь?» Даже имени раньше не слышала. «Довольно неприятный тип. Всех считает плеками и неумехами, на женщин вообще внимания не обращает, но выпихнуть из поселка желающих понюхать настоящую жизнь готов всего за 100 упсов». «Откуда у меня такие деньги?» вздохнула посетительница, у которой оставалось всего 34 упса. Ну мы же подруги». Улыбнулась Рада и перевела названную сумму на виртуальный счет Лилии. «Спасибо. Верну вдвое больше, когда заработаю», — пообещала новенькая и покинула приемную. Буквально через минуту из кабинета шефа вышел Ривас. «Цветешь и пахнешь, Радочка», — выдал он дежурный комплимент. «Стараюсь. Должность обязывает». В ответ выдала она дежурную улыбку. Следом появился и начальник. «Никто ко мне не прорывался?» «Нет, босс, все тихо». «Может, оно и к лучшему. Пойду отобедаю, пожалуй». Когда мужчины покинули приемную, секретарша негромко пробормотала. «Точно к лучшему». Пигалица убралась из приемной как нельзя вовремя. Надо будет Рубику намекнуть, чтобы помог ей поскорее смотаться из нашего поселка. Лилия тем временем спешила в съемный дом, аренда которого заканчивалась через пять дней. Въезжая в поселок, она думала, что ее ждет высокооплачиваемая работа, много друзей и широкие перспективы на будущее. Поэтому и жилье себе выбрала просторное и дорогое, оплату за которое взяли сразу за два месяца вперед. Потом потребовались другие покупки, чтобы обустроить быт. Тогда об экономии она не задумывалась. По пути она обналичила имевшуюся на виртуальном счете сумму, чтобы в ближайшее время не светиться в сети. Наконец подошла к дому. Девица открыла дверь и сразу направилась к шкафу. «Вроде бы куда-то сюда прятала», — бормотала она себе под нос, роясь внутри. Посмотрела на одной полке другой, с третьей принялась сбрасывать белье на пол. Дошла очередь и до выдвижных ящиков. Наконец в третьем обнаружилась зеленая махровое полотенце, в которое был завернут пятизарядный револьвер «Ругер». Тот самый, что при расставании ей подарил Дмилыч. Прибыв в городок, где ей назначили наставника, Лилия собиралась заменить оружие на нечто более элегантное. Но в первой же оружейной лавке ей посоветовали оставить этот пистолет. Да еще его и почистили в качестве бонуса за приобретение коробки 9-миллиметровых патронов походного костюма и рюкзака. «Слава богу, нашелся!» – воскликнула она. «Так, теперь одежда!» Примерно через час Лилия подготовилась. Наставник, хоть и относился к ее обучению спустя рукава, некоторые основы все-таки преподал. Третью ступень она смогла получить его стараниями на полигоне городка. «Так, запас продуктов имеется, сменная одежда и обувь есть, оружие в наличии. Осталось сделать еще кое-что». Она вызвала интерфейс. «Новик с позывным спящий. «Ступень развития третья. Умение «Слухач» уровень первый. Опасное умение не рекомендуется раскрытия лицам, не внушающим доверия. Имеется бонус «Новое имя», поскольку прежнее дано без учета мнения Новика». Лилия так и не подобрала себе подходящий ник, оставив это дело на потом. Однако сегодня она твердо решила, ей пора просыпаться, а значит, имя тоже следует сменить. Опять же, если вдруг кто-то из здешних начнет ее искать, пусть ищут спящую или лильку, как некоторые ее тут называли. Желаете воспользоваться бонусом новое имя? Да. Введите новый позывной для Новика спящая. Лиана. Позывной занят свободный Леонар, Лиаза, Лиара. Лиара. Сделала выбор Лилия. Новик с позывным Лиара. Ступень развития третья, умение слухач, уровень 1. Опасное умение не рекомендуется раскрытие лицам, не внушающим доверия. Система внесла коррективы с учетом изменений. Осталось только найти этого Рубика и договориться о скорейшем выходе в рейд. И почему я не спросила, где его искать? Придется опять возвращаться к Ради, только не в приемную Ливана. Стук в дверь заставил отвлечься от размышлений, она пошла открывать. «Ты, что ли, на вольные хлеба решила податься?» На пороге стоял нерешливый тип невысокого роста. Нечесанная борода, косматые брови, торчавшая из брюк рубаха, наглядно демонстрировали, что этому типу плевать на собственный внешний вид. «А вы, собственно говоря, кто?» — растерялась и Лилия. «Темнота! Таких, как я, нужно знать. Рубиком кличут. Мне сорока на хвосте принесла, ты вред намылилась». «Так оно, или брехня?» «Так», — кивнула она. «Упсы имеются?» «Сотня?» «Маловато», — поморщился Рубик, осматривая прихожую. «Дом твой?» «Только на оставшиеся пять дней». «Хорошо. Завтра на рассвете организую тебе выход из поселка и виду с командиром рейда. У него намечается поход до Штерска и обратно. Через неделю отряд должен снова быть здесь. Так вот...» «На оставшиеся пять дней дом станет моим. Ключи отдашь завтра, понятно?» «Конечно», — обрадовалась Лилия своему скромному отбытию. «Свою сотню можешь оставить», — смилостивился мужик, уже получивший пятьсот тупсов от Рады, мечтавший, чтобы он поскорее убрал конкурентку из поселка. «И желательно навсегда».